Ясмин. Yes, Какая-то часть меня отгородилась, съёжилась в тесной комнате с толстыми непроницаемыми стенами, в то время как другая часть по-прежнему сидит в гостиной вместе с Керстон и Гизнором, которым я солгала. На распечатке вместо моего похитителя изображён водитель сбившей меня машины. И смысл увиденного медленно, по капле просачивается в сознание. Я бы хотел ещё кое-что уточнить, фрау Грас, говорит Гизнер и щёлкает ручкой. Секунду назад он зафиксировал в присутствии другого полицейского, что я безошибочно опознала своего похитителя. Своего похитителя, который ещё жив. Теперь мне ясно. Всё обстояло именно так, как я думала, когда попала в больницу. Я ударила его лишь единожды, вопреки заключению полиции, и ударила так, что снежный шар раскололся с первого раза. Один единственный, никчемный удар. «Минутку», — вмешивается Кирстен. «При всем уважении, Гер Гейзнер, мне кажется, на сегодня Ясмин выполнила свою часть работы. Теперь ей необходимо отдохнуть». «Снежный шар раскололся только когда я выронила его после удара». Бежим, ну, за мной. Всё нормально, Кирстан? Ты уверена? Да. Теперь я уверена. Я слышала хруст веток, когда бежала по лесу. Он догнал меня, убил водителя и оставил его тело в хижине вместо себя. Вот как было на самом деле. Затем он изуродовал его лицо до неузнаваемости, в то время как Ханна поехала со мной в больницу. Да, уверена. И вновь у меня возникает странное чувство. Это же чувство я испытала ещё в машине скорой помощи, когда услышала голос Ханны. Ханны, которой там быть просто не должно было. И я спрашиваю себя, почему? Почему он допустил, чтобы меня увезли на скорой? Почему не убил меня как водитель машины? В его глазах после нападения и бегства я более чем заслуживала этого. Хорошо, фрау Грас. Но нет. Он не оттащил меня обратно в хижину или в лес, чтобы оставить там умирать. Напротив, он даже отправил вместе со мной Ханну. Просто скажите, если вам потребуется пауза, я рассеянно киваю. Почему? Почему он просто не прихватил детей и не скрылся? Он должен был понимать, что полиция начнёт расследование, независимо от того, скончаюсь я от полученных травм или выживу и дам показания. Должен был понимать, что полиция обнаружит хижину. Конечно, он это понимал, иначе не оставлял бы вместо себя тело водителя. Так почему? Для чего? Хорошо, тогда продолжим, фрау Грас. Мы почти закончили. Кажется, Ка молыбается, но я не могу улыбнуться в ответ. Лицо словно онемело. Имя Сара вам о чём-нибудь говорит? Значит, у него уже была Сара. Третий ребёнок, которого всегда хотелось твоему мужу. Ты давно родила его, Лена? Предполагается, что он мёртв. Он хотел заменить своего третьего мёртвого ребёнка, как заменил тебя. Часть меня, что съежилась в черной тесной комнате, лихорадочно перебирает мысли. Другая, что сидит вместе с Камом и Кирстен, представляет собой лишь пустую оболочку, как тупой манекен монотонно отвечает на вопросы, не в силах сказать все как есть. Разумеется, я знаю почему. В действительности все не так сложно. Твой муж жив. Твой муж оставил в живых меня». У твоего мужа есть план. Кэм начинает рассказывать о результатах последнего анализа ДНК, которые позволяют безошибочно определить, что это не тот человек. Только они не могут понять, в чём дело, и не поймут, потому что я продолжаю молчать. Кэм готов даже принять версию о загрязнении в лаборатории, которое привело к ошибочному результату. Его речь, словно паутина, обвивает меня, с каждой секундой сжимается всё плотнее. Я дышу часто и прерывисто, всё чаще и чаще, как если бы могла просто выдохнуть это страшное сознание. На какое-то мгновение мне это даже удаётся, но затем меня снова обдаёт жаром. Этот невыносимый, обжигающий жар. Я задыхаюсь. Ты должна сказать, «Просто скажи, полиция поможет тебе». «Никто тебе не поможет. У тебя остались только мы. Навсегда, навсегда». «Твой муж жив. Твой муж оставил в живых меня. У твоего мужа есть план. И он придет за мной». В этот момент манекен в моем кресле заваливается на бок. «Папа, у мамы опять припадок».